специализировавшегося на управлении стрессом и работающего в главной больнице штата Массачусетс, во время лекции, которую она недавно читала на ежегодном собрании ассоциации гуманистической психологии, спросили, предполагает ли визуализация самогипноз Она ответила, что во время визуализации мы дегипнотизируем себя. Как это верно. Когда мы расслабляемся, мы активизируем правое полушарие мозга. Когда мы визуализируем, мы используем и правое, и левое полушарие. Мы более внимательны более умны. Обладаем большим контролем. Это же совершенно противоположно тому, чтобы быть загипнотизированным. Чем лучше мы расслабляемся, и чем лучше мы визуализируем, тем лучше мы лечимся. Помните, нет необходимости визуализировать на широком экране, в цвете или в мельчайших деталях. Неважно, как глубоко вы расслабляетесь, как хорошо вы визуализируете, довольствуетесь этим и занимаетесь своей целительной работой. Со временем вы научитесь расслабляться глубже, со временем вы будете визуализировать боли детальнее. А пока почему бы не улучшить себе здоровье, насколько это возможно, пользуясь теми навыками, которые вы уже успели усвоить. От этого будет только лучше. Некоторые упражнения помогут вам улучшить способность к визуализации. Поскольку визуализировать себя очень важно для самолечения, вам следует заниматься так называемым зеркальным упражнением. Посмотрите на себя в зеркало, потом закройте глаза. И вспомните своё лицо. Потом откройте глаза и проверьте себя. Есть ли нос, губы, брови, были визуализированы вами не идеально? Исследуйте их более пристально. Потом снова закройте глаза и визуализируйте лицо. Откройте глаза. Проверьте себя. На этот раз у вас должно получиться лучше. Во время другого, более общего упражнения, визуализируйте что-то, упомянувшееся в разговоре или прочитанное в книге. Например, ваш друг упомянул о своей машине. Вообразите его машину. Подумайте, как она выглядит. Делая это, вы не прерываете беседу. Писатель описывает дом. Вообразите, как выглядит этот дом. Это не помешает вашему чтению. Чем больше вы визуализируете и воображаете, тем становитесь более созидательным. В этой ситуации вы сами творец. Вы творите своё здоровье. Как визуализация высвобождает целительную энергию? Когда вы думаете о том, чтобы пойти к двери, эта мысль не облекается в слова. В какой-то мгновении вы удерживаете это событие в своём мозгу, вы воображаете себя идущим к двери. Этот мгновенный образ служит командой компьютеру. Компьютер, ваш мозг, получает запрос сделать так, чтобы ваше тело выработало энергию, необходимую для перемещения конкретного веса тела на конкретное расстояние и произвело движения ногами, необходимые для выполнения этого действия. Ваш мозг осуществляет необходимые изменения в химических процессах организма и требуемые мышечные движения. Когда вы перестаёте думать, А о каждом таком простом акте – это действительно чудесная способность. Лечение – не большее чудо. Это тоже простое требование к своему компьютеру, инициируемое ментальным образом. Когда вы держите в уме образ исцеления, компьютер активирует необходимые изменения в организме и требуемое действие выполняется. Вы знаете, как пройти к двери. Просто, изменив ментальный образ, вы можете высвобождать энергию, требуемую для достижения уже не двери, а некой цели, связанной со здоровьем. Сохраняется полная аналогия. Когда вы хотите пройти к двери, вы принимаете решение сделать это прямо сейчас. А вы принимаете как данность, чтобы пойддя к двери, дойти до неё. Вы идёте к двери, вы достигаете её. Вы хотите достичь здоровья. Вы принимаете решение выздороветь. Вы принимаете как данность, что воображение на альфа поможет вам выздороветь. Вы выходите в альфа И воображаете. Вы выздоравливаете. Каковы в точности причинно-следственные связи в цепи событий между воображением иммунной системы, борющейся с вторгшимися в тело бактериями, и непосредственным осуществлением воображенного события? Давайте предоставим ответить на этот вопрос вопрос. психо-нейро-иммунологам. Войдите в альфа-уровень. Визуализируйте себя со своей проблемой. Визуализировать значит вспомнить то, что вы уже когда-то видели своими глазами или воображали своим разумом, в отличие от воображения, которое состоит в построении альфа, разумом образа того, чего вы никогда раньше не видели и не воображали. Вы видели свое тело с данной проблемой, поэтому с визуализацией затруднений быть не должно. Вы должны вспомнить, как выглядит то, что вы уже когда-то видели. Следующий шаг – внесение тела. ментальных поправок в больной участок тела. Если это предполагает участие чего-то такого, что вы раньше никогда не видели, например, пересадку лоскута кожи в случае ожога, дробление почечного камня или идущую в бой армию белых кровяных клеток, тогда просто вообразите, как бы это могло выглядеть. Здесь вы воображаете, а не визуализируете, так как вы никогда раньше не видели феномен, о котором идёт речь, и никогда раньше не воображали его. Вы должны сделать вид, что знаете, о чём идёт речь. Вы должны создать образ. А что если ваш образ некорректен с анатомической точки зрения? Это не важно. Ваш мозг всё равно получает послание, потому что есть концепция, а именно концепция лечения ведёт программированием. Ментальные образы являются языковыми средствами концепций. Невозможно описать в этой книге ментальные образы, приложимые ко всем возможным заболеваниям. Но когда вы понимаете простой принцип, лежащий за построением ментальных образов для физического излечения, вы сумеете справиться с каждой конкретной ситуацией. Визуализация против воображения в процессе лечения. Некоторые люди чувствуют себя увереннее с визуализацией, нежели с воображением. Для них В обращении с родни предположения и и мне нравится делать ошибочные предположения. В процессе лечения не имеет значения, насколько точен ваш образ. Ваш мозг поймёт, о чём идёт речь. Имеет значение лишь то, насколько уверенно вы делаете своё дело. Воображать неуверенно означает, что у вас есть сомнения, а сомнения разрушительны. Поэтому вы должны быть уверены в том, что делаете. Теперь я собираюсь рассказать вам о вашем воображении, нечто такое, что может быть поразит вас. Необычная способность воображения. Обнаружено что когда воображение создаёт образ, прежде никогда не виденный им, этот образ имеет замечательное сходство с реальностью. Позвольте мне выразиться иначе. Пользуясь воображением, мы способны постигать информацию, недоступную нашему оптическому зрению. Если это кажется вам странным, Позвольте мне сослаться на исследование по так называемому дистанционному видению, проводившееся более 10 лет назад в Калифорнии. Эта программа стоимостью во многие миллионы долларов, имевшая поддержку со стороны правительства США, изучала приёмы, которые могли бы сделать это свойство восприимчивости более точным и надёжным. Участники её, как и многих других аналогичных исследований, учились описывать предметы, здания, географические зоны и деятельность людей с расстояния в тысячи миль. Точность их описания часто достигала 80%, даже среди людей, не имевших предшествовавшего опыта в таких делах. Главный вывод, сделанный исследователями, состоял в том, что точность повышается с практикой. Практика обеспечивает обратную биосвязь. Без обратной связи человек не может научиться никаким навыкам. Мы учимся ходить методом проб и ошибок. Ошибка падения обеспечивает кару головного мозга информацией. И мозг учится избегать этой ошибки в будущем. Когда мы учимся говорить, обратную биосвязь обеспечивают уши. Подобно этому, научиться играть на музыкальном инструменте можно лишь много практикуясь. Практика обеспечивает слуховую обратную связь. Разум как целитель тоже пользуется обратной связью. Вы расслабляетесь и рисуете позитивные образы. Вам не удаётся активировать процесс лечения. Вы снова расслабляетесь и рисуете позитивные образы. На этот раз вы лечитесь. Вы научились через обратную биосвязь. Может быть, во второй раз вы расслабились в другое время или воображали более чётко или потратили на это больше времени, что бы вы ни изменили во время этого опыта, это стало частью вашего улучшенного навыка благодаря обратной связи, которую обеспечивает практика. Потрясающая истина состоит в том, что мы с вами способны проецировать свой интеллект на любое расстояние. и узнавать вещи, которые мы никак не могли бы узнать через органы чувств. Простой ключ к этому расслабьтесь и используйте воображение. Пояснение. Активация правого полушария мозга, по-видимому, помогает нам переступать объективные границы пространства, времени. Мы не пользуемся этим специфическим свойством в оборажении при самолечении, но находим его полезным при лечении других. Визуализация внутренних кинофильмов. SM было 14 лет. Из них более 10 лет она страдала астмой. Поскольку её мать была медсестрой, А отец, арин генолога, им дозволялось сдержать дома адреналин, с помощью которого удавалось контролировать приступ болезни. Однако СМ часто приходилось в экстренном порядке отправляться в больницу на лечение. И её отец спрочу у метода Сильва и решил, что ему следует научить дочь помогать самой себе. Мать отнеслась к этому скептически, но согласилась не вмешиваться. Когда произошёл следующий приступ, дочь под руководством отца прошла следующую процедуру. Представь, что ты внутри своего тела. Вообрази свои лёгкие. Они серые, вместо того, чтобы быть ярко-розовыми. В них поступает недостаточно воздуха. Присмотрись. В твоих лёгких сидит человечек. Он держит руку на рычаге. С одной стороны рычага написано болезнь, с другой стороны здоровье. Сейчас он на стороне болезни. Этот человечек игривый чертёнок. Давай с ним поиграем. Сделай глубокий вдох. И посмотрим, что случится. СМ делает глубокий вдох и закашливается. Ничего. Это воздух щекочет его. Смотри. Он передвинул рычаг чуть-чуть в сторону здоровья. Смотри, смотри. Твои лёгкие порозовели. Давай посмотрим, что произойдёт, когда ты сделаешь 3 глубоких вдоха. СМ опять кашляет при каждом вдохе. Смотри. Он передвинул рычаг ещё в сторону здоровья. Смотри, смотри на свои лёгкие. Они ещё больше порозовели. В этот момент отец покинул комнату, велев СМ продолжать самостоятельно. Через 15 минут он вернулся и спросил, в каком положении находится рычаг. СМ ответила, что рычаг уже на три четверти повернулся в сторону здоровья. После 45 минут дыхания и воображения такого рода СМ доложила, что рычаг занял положение здоровье. После этого СМ сразу же пошла спать и быстро уснула. Поездки в больницу удалось избежать. С тех пор СМ использовала визуализацию и воображение уже самостоятельно. Когда она чувствовала приближение приступа, она уединялась в своей комнате и применяла технику визуализации и воображения. Обычно она полностью приходила в себя за 5-10 минут. Основная идея этого метода настроить ментальные кинофильмы, которые отражают проблему на коррекцию и счастливый конец. Один мужчина вообразил свои белые кровяные клетки как морских водолазов, охотящихся за вторгшимися в организм бактериями. Вы сами себе сценарист, продюсер и режиссёр. Что вы видите в своём ментальном фильме? то вы и создаете. Вот шаги для выполнения. Первое. Войдите в альфа-уровень. Второе. Вообразите себя внутри тела, в том месте, где расположена болезнь. Третье. Мотор. Болезнь отступает. Четвертое. Проблемы больше нет. Пятое. выходите из альфа